Глава шестнадцатая На заднем дворе трактира, как назло, даже собак не было. Я порядочно струхнула, следуя за мужчиной, которого только что разоблачила и лишила не очень законной добычи. Но бежать я не могла, ведь несчастные женщины отдали все, что имели, рискуя умереть от голода, чтобы разузнать о судьбе своих мужчин. Перехватив ключ поудобнее, я бросилась догонять Нельса. Тот, внимательно осмотрелся и, убедившись, что нас никто не подслушивает, развернулся ко мне. Я напряглась всем телом и замахнулась ключом, собираясь защищать свою вторую жизнь до конца, как вдруг мужчина упал на колени и взмолился. «Ханна, девочка, не губи!» Я так растерялась, что застыла с поднятой рукой. Глянув на ключ, мужчина поежился, будто действительно испугался куска железа. Но я не поверила и, прищурившись, уточнила. — Как именно не губить? — Умоляю, не появляйся больше в моей жизни! — попросил он и схватил меня за вторую руку. — Так нас и застали. «И никто не будь, а королевский инспектор Мор», — выглядел граф слегка помятым и чуть треснутым по голове, но в целом неплохо. Смотрел на побледневшего Нельса так, будто тот ему десять тысяч должен со времен Советского Союза. И тут я ощутила что-то в руке, которую держал проходимец. Легкая, слегка колючая по углам, в основном гладкая, как бумага. «Записка?» — Что здесь происходит? — холодно поинтересовался инспектор, вновь возвращая себе отвратительную, высокомерную манеру общения. — Объяснитесь немедленно! — я вздохнула. — Ну вот, а ведь такой милый мальчик был до падения газового ключа! Говорил ласково, помогать рвался, а теперь рычит, как голодный зверь. — Может, его, это, снова переключить? Поддаваться соблазну я не собиралась, но само намерение принесло огромное удовольствие и придало сил для ответа. «Господин Ангрен уговаривал бежать с ним?» — выпалила я. Нельс побелел еще сильнее, сжал мою руку так, что бумага явственно хрустнула. Надеялась, что эта бумага, ведь на лечение сломанных костей денег не было. Но я отказалась. Добавила торопливо, заметив, как гневно заблестели глаза Мора. Повернулась к Нельсу и подмигнула. «Благодарю за ваше предложение, но я и моя семья не имеем права покидать город. Так ведь, господин инспектор?» «Верно», — кивнул он и перевел взгляд на колено преклоненного мужчину. Тот мгновенно засуетился, поднимаясь и одновременно кланяясь. «Тогда я пойду...» «Спасибо за вашу доброту! Прощайте, молодая госпожа!» «До встречи, господин Ангрен!» Я положила ключ на плечо и прищурилась, будто смотрела в прицел винтовки. Жест Нельс не понял, но посыл до него дошел. Иначе почему мужчина бросился на утек? Мы с Мором остались вдвоем. Инспектор медленно приблизился и внимательно осмотрел ключ, кашлянув. Я спрятала его в карман и невинно хлопнула глазами. — Как спалось, господин Мор? Недавно вы изволили вздремнуть в нашем саду. Я всегда говорила, что свежий воздух крайне полезен для здорового сна. Жаль, что мы с матушкой торопились на базар, иначе бы дождались вашего пробуждения. — Это правда? — сузив глаза, наклонился он, приближая лицо к моему. Запугивает? Это зря. Не на ту невинную деву напал. Я не отвела взгляда, лишь коротко подтвердила. Правда. Он продолжал буравить меня непроницаемым взглядом, и я пояснила. Когда мы расстались, вы спали сном младенца. И ведь не солгала. Мор вдруг усмехнулся, и на миг его голос потеплел, вновь став волнующий низким и бархатным. Простите, что уснул в середине нашей беседы, леди Ханна. Возможно, вы посчитали меня невежливым, и я заслужил вашу обиду в купе с ненавистью из-за ареста вашего отца и срыва свадьбы, но позвольте объясниться, я не считаю вас скучной. Уж поверьте, настолько не скучного человека я не встречал за всю свою жизнь. Повезло тебе, юноша. — усмехнулась я. — У нас таких нескучных две бригады было, один другого чудесатия. Впрочем, какие твои годы? — Не верите. Мор заметил мою реакцию и с чувством добавил. — С момента, когда получил донос на ваших родных, я не сомкнул глаз, чтобы не упустить время пил тонизирующие зелья, но при нашей встрече природа все же взяла свое. Я лишь головой покачала. Так он действительно отключился? Хороший у меня выключатель. Качественный. Чинит не только трубы, но и мозги. Вон какой вежливый стал. Амор тем временем снова преобразился, и голос зазвенел привычной сталью. А спрашивал я вас не о нашей последней встрече, а о теме вашего разговора с Ангреном. Дело в том, что этого господина видели неподалеку от управления правосудия. Он крутился среди стражников и как будто что-то пытался выведать. Если вы попросили влюбленного в вас мужчину собрать информацию о состоянии ваших родных, я прощу вам это. Но если он передал вам указания от преступников, буду вынужден вас наказать. Я покачала головой. «Все не так. Я встретила Нельса случайно, когда мы с матушкой зашли в трактир узнать, не найдется ли какой-нибудь работы. Как вы знаете, у нас нет денег, а есть хочется всем». Тогда я увидела господина, который был другом моего брата. Подошла, чтобы поздороваться, но случайно опрокинула его кружку. Мы вышли, чтобы одежда Нельса просохла, и тут он неожиданно предложил мне сбежать с ним. Проговорив это, сама поверила легенде, что родилась экспромтом. «Если этот человек будет расспрашивать посетителей, моя версия подтвердится». «Хорошо». Он на мгновение опустил голову, будто поверил каждому слову. «А теперь отдайте то, что держите в ладони».